Согласно ему, корпус состоял из семи округов, двух жандармских дивизионов в Санкт-Петербурге и Москве, жандармских команд в губернских, портовых и других городах. Управление корпусом подразделялось на главное, окружное и губернское. Главное управление сосредотачивается... В звании генерала, шефа, жандарма. Окружное генерал-майоров, генерал-лейтенантов. Губернское управление поручается губернским жандармским штаб-офицерам, которые полагаются в чине от майора до полковника включительно. Жандармские дивизионы в столице, в губерниях, крепостные и портовые команды обязаны были ловить воров, беглых, корчемников, преследовать разбойников, а также контролировать товары, перемещаемые за границу. Корпус жандармов был привилегированным костяком политического сыска Российской империи. Форма жандармов имела Красивый голубой цвет. Прием в жандармерию осуществлялся с особой тщательностью. Лица офицерского и унтер-офицерского состава подбирались на службу по определенным критериям, которые исключали бы компрометирующие факты. Во внимание принимались только положительные характеристики на военной службе. Особое качество, необходимое для выполнения охранных и сыскных функций. Во главе корпуса жандармов стоял шеф, который руководил им вначале через свой штаб, а затем, после введения должности командующего корпусом, непосредственно через него. Ему подчинялись генералы корпуса, возглавлявшие специальные округа, на которые была разделена территория империи. Начиная с 1830, 1937 -го года каждый губернский город назначался жандармский штаб-офицер, под руководством которого находились команды из оберофицеров, офицеров унтер-офицеров и рядовых жандармских чинов. Функции третьего отделения значительно расширились. Теперь оно занималось всеми значительными происшествиями в государстве, организовывало перлюстрацию писем, осуществляло тайный надзор за всеми лицами, состоящими на государственной службе, а также рассматривало жалобы и прошения по тяжебным и семейным делам, которые поступали по личному указанию царя и другие. В 1838 году министром внутренних дел Блудовым было утверждено положение о земской полиции. Согласно положению были введены новые полицейские должности, земский исправник, становой пристав, служителей. В селах вводились особые соцкие и подведомственные им десятские, избираемые в селениях государственных крестьян и имених. Все они, каждый на своем уровне, являлись субъектами сыска. 10 марта 1839 года Министерство внутренних дел возглавил граф. Строганов находился на этом посту до 23 сентября 1841 года. В 1839 году на должность управляющего третьим отделением по совместительству был назначен начальник штаба корпуса жандармов генерал-лейтенант Дубельт. 23 сентября 1841 года министром внутренних дел стал граф Перовский. Состоял в этой должности до 30 августа 1852 года. После смерти графа Бенкендорфа в 1844 году Главноуправляющим третьим отделением и шефом корпуса жандармов стал граф Орлов.